«Что с вами? Вам нехорошо?» «Дельта для Кейна». «Ничего. Борн положил правую руку на сжатую в кулак, ладонь левой, сжимая ее так, что побелели пальцы. Он должен сделать что-то такое, чтобы уняло дрожь и боль, которые разрывали его изнутри. Он должен иметь ясную голову». «Продолжайте» произнес он, едва управляя своим голосом, переходящим в шепот. «Вы больны? Вы так побледнели, что все хорошо!» Резко перебил он ее. «Я сказал, продолжайте!» «Так что же вам рассказывать?» «Расскажите все. Я хочу услышать это от вас». «Но почему?» «Ведь я не знаю ничего такого, что не было бы вам известно. Вы выбрали Кейна...» и пренебрегли Карлосом. Вы думаете, что и теперь сможете его отстранить? Должна сказать, что вы были неправы тогда и неправы сейчас. Я убью тебя. Я задушу тебя, если ты не скажешь. Говори, ради Бога, скажи мне правду. Здесь есть какой-то кончик, и я обязан его узнать. — Это не важно, — сухо проронил он. Если вы не заинтересованы в компромиссе, то вы не заинтересованы в сохранении собственной жизни. А если наоборот, то вы расскажете мне, почему мы должны прислушиваться к вашим советам. Почему Карлос так настойчиво преследует Борна? Объясните это мне, как если бы я не слышал этого раньше. Если вы отказываетесь, то все имена, которые не должны быть широко известны всему Парижу, Завтра же станут известны, а вы не доживете и до середины дня. Карлос будет преследовать Кейна во всех точках Земли и даже под водой и убьет его, — жестко промолвила Жекелина. Мы знаем это, но мы хотели бы знать причину. Сейчас скажу. Вы остановили свой выбор на Кейне, не обратившись за помощью к Карлосу. Вот в этом и заключается ваша основная ошибка. Вы выбрали не того, кто вам был нужен. Вы заплатили не тому убийце. Не тому убийце. Вы были далеко не первым, но вполне возможно, что будете последним. Заносчивый претендент будет убит здесь, в Париже, независимо от того, договоримся мы о компромиссе или нет. Мы выбрали не того убийцу, мы были неправы. Эти слова продолжали звучать в элегантной и благоухающей атмосфере ресторана «Арженталь». Постепенно туман начал рассеиваться, и он стал различать окружающую обстановку. И то, что он увидел прежде всего, были очертания монстра. Не миф, а монстр представал перед ним из рассеивающегося тумана. Но он был не один. Рядом проступали очертания другого монстра. Их было двое. «Вы еще сомневаетесь?» — поинтересовалась Жекелина. «Не пытайтесь перебегать дорогу Карлосу. Оставьте Кейна ему. Пусть он осуществит свою месть». Она замолчала. «Теперь вы понимаете, месье?» что если Карлс узнает, что вы поняли свою ошибку, то он, возможно, проникнется симпатией к вашим потерям. — Это и есть ваш компромисс? — напряженно спросил Борн, стараясь поддерживать ниточку разговора. — Ну, что-то можно придумать, но ваши угрозы ни к чему хорошему не приведут. Это я вам гарантирую. Это опасно для любого из нас. Будет множество бессмысленных убийств, а Кейн останется стоять в стороне и будет смеяться над нами, когда вы потеряете это навсегда. Если это правда, — Джейсон залпом осушил бокал, ощущая пересохшее горло, — то тогда я должен объяснить своим людям, почему мы сделали неверный выбор. Остановись, не делай поспешных заявлений. Контролируй себя. Расскажите мне все, что знаете о Кейне. Для чего? С какой целью? Лавьер положила руку на стол. Я имею в виду, что если мы выбрали не того человека, то это означает, что у нас была недостоверная информация. Вы, вероятно, слышали, что он не уступает Карлсу, не так ли? что его ставки более приемлемы, а агентурный аппарат обеспечивает полное отсутствие каких-либо следов и связей. Так ли все это было? Возможно. Конечно, все это было именно так. Так говорил каждый, кто имел с ним дело, но все это сплошная ложь. Продолжай наблюдать за ней, контролируй ситуацию, не давай уклоняться от темы. Я хотел бы, чтобы вы более подробно рассказали мне о Кейне, мадам. С чего я должна начать? Что первым придет на ум? Откуда он возник? Конечно, из Юго-Восточной Азии. Так, дальше. Из американской команды под названием «Медуза». Это мы знаем доподлинно.